Отряд шестой – бокоплавы или раки-блохи, амфипода. Около 600 видов этих ракообразных распространены почти по всей земле. Все они очень быстро плавают, причем подвигаются толчками или прыжками и могут выскакивать из воды на высоту в 100 раз превышающую их собственную длину. Бокоплав-блоха гаммарус пулекс, распространенный почти везде в пресных водах, может служить представителем этого отряда. Он в бесчисленном количестве водится в прудах, в озерах и реках, под камнями или деревянными подводными сооружениями, а также на разлагающихся растительных остатках. Голова непосредственно слита с первым грудным сегментом. На ней, Сидят два маленьких сложных глаза без стебельков, три пары челюстей и одна пара челюстных ножек. Седьмой сегмент голого груди, также непосредственно соединен с брюшком. Листовидные дыхательные органы расположены у основания ножек в передней части туловища, и движением конечностей к ним беспрестанно пригоняется вода. Бокоплавы обыкновенно невелики и самые большие достигают 10 сантиметров в длину, но громадное большинство их имеют лишь 1 сантиметр. Морские бокоплавы также очень многочисленны и известны под именем песочных скакунов, которые держатся обыкновенно около берега, но встречаются и в открытом море. Пищу этих маленьких проворных животных составляет почти исключительно падаль, от которой они деятельно очищают моря, чем приносят немалую пользу, так как целые легионы этих мелких животных довольно скоро поедают огромные туши китов, моржей и дельфинов. У настоящих бокоплавов гамморида. Две передние пары ножек снабжены коготками и служат для схватывания добычи. Тело их сжато с боков. Живут они обыкновенно на дне мелководных бассейнов, где держатся под камнями и какими-либо другими предметами, постоянно избегая света. Песчаные скакуны – талитрус локуста – встречаются повсюду на морских берегах, в особенности, где прибоем выбрасываются водоросли. Здесь они беспрестанно целыми стаями прыгают в воздухе, так что заметны издали. С ними очень сходен береговой скакун Орхестия литоралис. Есть бокоплавы, которые устраивают себе гнезда в виде трубочек из камешков, кусочков дерева и тому подобного. На ногах у них есть крючочки, которыми они держатся внутри своих трубочек. Некоторые из них приносят вред, разрушая дамбы и плотины, так как просверливают в них большие дыры. Таков клешний хвост хелура телебранус который водится у берегов европы и северной и центральной америки паразитные бокоплавы хипериде и пронемиде замечательны тем что несмотря на паразитический образ жизни обладают острым зрением объясняется это странное обстоятельство тем что эти бокоплавы неоднократно меняют своих хозяев и потому нуждаются в глазах для того, чтобы высмотреть себе подходящее животное. Хиперия живет на медузах, а Фронима на асцидиях и гребневиках. Нептунов рог, цистосома Нептуни, длиной до 100 мм, имеет на голове два огромных глаза по 25 мм в диаметре, и все тело его полупрозрачно горло-ногие ракообразные лемадипода сходны с бокоплавами тем что у них голова срастается с туловищем но брюшка у них недоразвивается точно так же как и семь пар ножек наиболее странную форму из них имеет капрелла капрелла у которой тело почти червеобразное – У первых двух пар ножек сильно утолщены предпоследние членики, а задние ноги сильно вытянуты. Животное это достигает 7 сантиметров в длину. Живут они на мелких местах в море и держатся среди водорослей, беспрестанно скачут, прыгают, кувыркаются по ветвям и листьям. Наоборот, очень ленивые и неподвижны близкие родичи капрелл – китовые вши. Циамус, у которых тело овальной формы, голова маленькая и вытянутая, они живут в качестве паразитов на китах и дельфинах.